Часть десятая. Дома. У парня должна быть собака. Леви. Вижу красную рубашку. Значит, мы уже близко к дому. Я очень рад, что везу дедушке новую чан номпа И рад, что, наконец, увижу маму. Не терпится познакомить ее с моими новыми друзьями. Но в душе у меня сильная печаль. Я стараюсь спрятать ее и не показывать на лице. Мистер Стейнбах мычит под нос какую-то песню и постукивает пальцами по рулю. «Радуешься, что скоро будешь дома?» спрашивает он. «Да, сэр». Он внимательно глядит на меня в зеркало. Я стараюсь не встречаться с ним глазами. У меня плохо получается прятать грусть. «Тебя что-то беспокоит, Леви?» «Нет, сэр». Мисс Лили разворачивается ко мне. Она точно мать, видит, что у меня на сердце, и не любит, когда я вру. «Что такое, Леви?» спрашивает она. «Мне не хочется я об этом говорить». Я вспоминаю Мата, как мы всегда играли с ним, бегая среди холмов. Он любил гоняться за луговыми собачками. Как раз здесь его и подстрелили. Я вижу то место, где мы его нашли, и вспоминаю, как это случилось. «Я думаю про свою собаку», — говорю я. Это полуправда полуложь, и мне очень стыдно, что я так говорю. «У тебя есть собака», — оживляется мистер Стейнбах. «Уверен, тебе не терпится с ней встретиться». «Он мертв». Глаза у меня наливаются слезами. Унки, Ида, берет меня за руку и ласково похлопывает. Мистер Стейнбах взглядывает на меня в зеркало. «Прости, мне очень жаль. А как его звали?» «Мато». «Хорошая кличка», — говорит мисс Лили. «Медведь по-нашему. Он что, похож был на медведя?» «Немного». «Мне трудно говорить, душат слезы». «Ты, наверное, очень по нему тоскуешь». «Да, мэм». Я пытаюсь спрятать лицо. Мистер Стейнбах обрывает мычание. Перестает постукивать по рулю. Бросает взгляд на мисс Лили. Они ничего не говорят, но ведут какой-то разговор глазами. «У парня должна быть собака», — произносит он вслух. «Да, сэр», — отвечаю сдавленным голосом. Какое-то время они сидят молча. Снова разговаривают взглядами. Мистер Стейнбах улыбается, мисс Лили, широкой, сияющей улыбкой. «Что ты об этом думаешь, Лили? Как, по-твоему, найдется у нас для этого собака?» «Один лишь пес приходит на ум», — тоже широко улыбается мисс Лили. «Только вот он очень старый». «Позволь задать тебе вопрос, Леви», — обращается ко мне мистер Стейнбах. «У тебя дома готовят на обед свиные котлеты на косточки? «Да, сэр. Мне не понять, серьезно они говорят или шутят». «Что ж, это решает дело». Продолжает мисс Лили. Я думаю, у нас для тебя как раз есть собака. Как ты отнесешься к тому, чтобы стать хозяином мистера Боунса? Встреча! Ида! Хорошо, что я решила поехать. Я много думала о Лили, но вовсе не собиралась никуда отправляться. А потом, когда ко мне приехал Карл Мартин и сказал, что Лили намерена вместе с мистером Дентном отвезти мальчиков и их матери, я сказала... Похоже, за моей младшей Маске как никогда нужен пригляд. Примечание. Сестрицей. Конец примечания. Я чувствовала, что она задумала, и меня это тревожило. Моя милая Лилия такая добрая и нежная, начитавшаяся книжек и полная любви ко всем на свете. Но у нее по-прежнему наивная библиотечная душа. Иногда она слишком уж доверяется романам и из-за этого навлекает на себя беды. Ехали мы по очень скверной дороге. Не знаю, почему Дентон выбрал именно ее. Порой мне кажется, что он такой же точно, как и Лили. У него доброе сердце, но явно недостает здравого смысла. В какой-то момент я уж решила, что мы с ним, едучи, заблудились. Но когда добрались до места, где у Леви погиб мата, я поняла, что мы уже недалеко от дома ребятишек. Дом семейства «Одинокий пес» стоял уединенно, далеко от всех, среди холмов. Лочуга из досок, большей частью обитая толем, с ветхими рамами на окнах. Перед домом нас уже ждали женщина и старик. «Это дедушка и мама!» — пояснил нам Леви. Должно быть, они услышали из дома звук подъезжающих машин. Старик улыбался, у него был взгляд в уксапе. Полный мудрости, как будто он зрил то, что недоступно другим, только не подавал виду. У матери глаза были пронзительными, светло-голубыми, ледяными. Если то, о чем я догадывалась, было верно, эти суровые глаза внушали мне тревогу за Лили. Мы подъехали к их дому друг за другом. Сперва Дентон, затем и Карл Мартин, а третьим Хасапа, которого мы повстречали на обочине той ужасной дороги. Дентон еще не успел остановиться, а малыш Рубен уже вовсю подскакивал у него в машине. Даже до нас доносилось, как мальчуган вопит от радости». Стоило Дентону изрядно сбавить ход, мальчик распахнул дверцу и, раскинув руки, помчался к маме с дедушкой. Мистер Боунс тоже выскочил и похромал следом. Я внимательно глядела на мать с дедом. Хотелось увидеть, с какой любовью они встретят мальчиков. Чтобы отправить отпрысков одних от в столь дальний путь, бывают добрые намерения, а бывают и наоборот. Дедушка радостно улыбнулся и отступил назад, предоставив Рубена матери. Сам же сосредоточил внимание на нас. Мама крепко обняла Рубена, прижала к себе. Ее глаза были полны любви, и на лицо оставалось суровым. Я заметила, что глядит она мимо Рубена. Я поняла, что она ищет взглядом старшего сына. А Леви сидел рядом со мной на заднем сиденье, с выпрямленной спиной и дрожащими руками. «Твой дом, Леви!» — сказала я. Он собирался с духом, прежде чем выйти из машины и предстать перед родными. Я не смогла сдержать улыбку. Настоящий индеец. Хотел сперва совладать с собой, а уж потом показываться другим. Он крепко прижимал к себе одеяло с завернутой в него трубкой. — Оставь ее пока у меня, Леви, — предложила я. — Дедушке ты можешь преподнести ее попозже. «Я тебе помогу. А сейчас беги лучше, поздоровайся с мамой и дедушкой, пока, глядишь, твой младший братик не забрал себе всю их любовь». «Да, Унки», — ответил он, улыбнувшись моей шуточке. «Надо сказать Рубену про мистера Боунса», — добавил Леви. «Надо его обрадовать, что мистер Стейнбах и мисс Лили отдали нам своего пса». Я обняла его одной рукой. «Ты хороший брат, Леви, но они подарили пса тебе». Потому что в твоем сердце тоска по мато. Рубен, может, тоже его любить, но мистер Боунс, твоя собака, помни об этом. Он положил мне на колени одеяло с Чан-Нумпа и неторопливо, степенно выбрался из машины. Затем все же маленький мальчишка взял в нем верх, и леви, Стримглав помчался к дедушке и маме, стал радостно их обнимать. Только сейчас в нем проступили страх и чувство сиротливости, которые Леви скрывал с того самого дня, как они с младшим братом убежали из дома. Увиденное согрело мне сердце. Я поняла, в этом доме живет любовь. Лили тоже наблюдала их встречу со своего переднего сидения. «Я знала, что именно она видит», — положила ей руку на плечо. «Слов нам не требовалось». Карл Мартин хранил неподвижность и молчание, Наблюдал и ждал, как и все мы. Мистер Дентон тоже сидел у себя в пикапе, а Хасапа у себя в машине чуть поодаль. «Ну что, иди доставай мою каталку из пикапа», наконец сказала я Карлу Мартину. Я пока не представляла, что будет дальше, но хотела оказаться впереди. Не сомневалась, что Создатель привел меня сюда не просто так. Один за другим мы выбрались из машин. Мать ребят глядела на нас холодными, ничего не выражающими глазами. На лице у нее была улыбка, но лишь на поверхности. Взгляд у старика был все такой же, в уксапе. Он расплылся в широкой приветственной улыбке и пошаркал в нашу сторону. Росту он был невеликого, немногим выше леви, но с великой силой в глазах. Я на коленях держала завернутую в одеяло трубку. Он поглядел на сверток и улыбнулся. Думаю, он понял, что там. Леви старался выглядеть взрослым и чинным, а вот маленький Рубен был вне себя от радости. Он все бегал вокруг, то и дело хватая мать, пытаясь утянуть ее к нам и безудержно рассказывая и про мистера Стейнбаха с мис Лили, и про их прекрасный дом, как у Васику с лампочками и картинами, и про дядю с головой, как у Тантанка, и про Кея. А когда из машины вышел Хасапа, Рубен принялся звонко и громогласно распевать про какие-то реки. От этого все заулыбались, даже мамы с ее холодной улыбкой. Наконец дедушка подошел туда, где мы остались стоять. В приветствии раскинул руки. — Таниньян, Йохипи, Всем добро пожаловать! — сказал он. — Я порадовалась, что говорит он на индейском. Он подошел ко всем по очереди и каждому пожал руку, беря ее двумя ладонями. «Рад вас видеть», — говорил он, — «добро пожаловать в наш дом». Затем он повернулся к Леве. «Представь же мне своих друзей». Он умен был, этот Вичахсала, старик. Он заставил Леви принять на себя мужскую роль. Не успел Леви рта открыть, как Рубен что-то быстро, не задумываясь, затараторил. Но Вичаксала тут же его остановил. «Дай сказать своему брату, Рубен, а ты слушай, убедись, что его слова правдивы». Рубен энергично кивнул. Ему так хотелось порадовать дедушку. Леви выступил вперед, весь такой важный, церемонный. «Это Унки-Ида», — начал он. «Хороший мальчик», — подумала я, — «всегда поперед ставит стариков». Я готова была объяснить подробнее, из какой я семьи и откуда, но Леви представлял нас лишь по именам. Наверное, он понял, что Васику не могут знать нашей традиции. Мальчуган подходил ко всем по очереди, называя имена, и старик еще раз одному за другим пожимал руку. Я решила, что побольше о себе мы расскажем позднее. Разве что, когда Леви представлял человека из племени Хасапа, этот порядок нарушился — Стоило ему сказать, а это брат Джеймс, как подбежал Рубен, обхватил руками Хасапа и принялся петь всю ту же песню про старую реку. Тогда этот брат Джеймс наклонился, чтобы Рубен мог потеребить ладонью его волосы. Голова тхатханка, голова тхатханка, все повторял мальчик и брат Джеймс расхохотался. Видно было, что у него отзывчивое сердце, ведь источал доброту. В нем чувствовался щедрый дух. «Я Амос, одинокий пес», — представился старик. «А это моя внучка Ри, одинокий пес. Для нас большая честь принять вас в своем доме». От его внучки такого благодушия, впрочем, не исходило. И все же так замечательно было оказаться в обществе индейца. Он не спрашивал, зачем мы все сюда приехали. Я столько лет прожила в окружении Васику, которые хотят знать все и сразу. «Мы привезли с собой провизию», — сказала я. «Хорошо, очень славно», — покивал Вичахсала. «Вы обязательно у нас задержитесь, все вместе. У меня есть особое мясо, тхатханка, слугов паха-сапа». «Они вскормлены священной травой, мы устроим пиршество!» Примечание. Паха-сапа, на языке лакота «Черные холмы», регион в Южной Дакоте. Для индейцев Великих Равнин это священное место, считающееся центром Вселенной, местом для размышлений духовных церемоний. Конец примечания. Говорил он на языке лакота, а я на дакота, так что мы неплохо друг друга понимали. Леви. Обратился к внуку старик. Ты будешь катить кресло Онкииды. Леви посмотрел мне в глаза. Видно было, что он боится за Чаннунпа. Я шепнула Лили, чтобы она отнесла Чаннунпа обратно в машину, и осторожно положила под сиденье. Леви широко улыбнулся, в нем почувствовалось облегчение. Ты сильный, как настоящий мужчина, сказала я. Ведь тоже это услышал. Я бы помог тебе, внучок, сказал он, но я уже старенький. И он подмигнул мне. Ох, и хитроумный этот дедо Камас, одинокий пес. Он напомнил мне моего дедушку. Он все видел и замечал, но говорил очень мало. Как же замечательно было снова оказаться в индейской стране. Никаких христианских бесед. Лили! Мальчики с мужчинами ушли. Остались мы, Ида, хозяйка по имени Ри, да я. Эта Ри, конечно, проявляла уважение, но доброты и радушия нам не выказывала. Я порадовалась, что со мной рядом Ида. Заходите в дом, сказала Ри и вкатила Иду внутрь через небольшой приступок. Она была сильной, как мужчина. С коробкой разной снеди я вошла за ними следом. Ставьте сюда, указала на стол Ри. И ни приветствия, ни благодарности. Я была воспитана в традициях лакота, хоть мы и жили в фермерском краю среди васику. И мама меня учила, что, открывая кому-то свой дом, ты должен открыть и сердце. Это Ри свое сердце распахивать не собиралась. Я поглядела на Иду. Мы с ней как сестры, и она всегда чувствует, что со мной происходит. «Я очень рада оказаться в вашем доме», — начала Ида. «И для меня честь готовить еду на вашей кухне». Она, как могла, старалась проявить дружелюбие. Ри ничего не ответила. Ее молчание казалось отстраненным. Я внезапно устыдилась своего платья белой фермерши. На Ри были синие джинсы и завязанная на талии мужская рубашка. Одежда, годящаяся, чтоб трудиться на дворе или на ферме, а уж никак не для стряпания на кухне или домашних хлопот. Внешне Ри походила на меня. Но в нашей схожей с виду плоти жили совсем разные души. «Ее дедушка сказал, что нам предстоит вместе приготовить праздничное угощение. Я не представляла, как мы будем это делать. Я же не у себя на кухне». Я вновь перевела взгляд на старшую подругу. На лице у нее лучилась сердечная улыбка. «Ида разберется, что делать», — поняла я. Мне не понравилась кухня Ри. Это место казалось холодным, в нем не было души. Ида принялась кататься в кресле вокруг стола, что-то напивая. Она осваивалась на чужой кухне. Ида здесь на правах унки, и ей это позволительно. Мы привезли с собой степную репу и яйца, и ягоды дикой вишни, чоке через и хлеб, что я сама испекла. Ида принялась все это по очереди вынимать из коробки и отдавать в руки хозяйке. Я поняла, что именно она делает. Она соприкасается с руками Ри через еду. Ида протянула Ри корзиночку с дикой вишней, Я сама ее на днях собирала. О, смотри, какие ягоды! Восхитилась Ида, поднимая корзиночку повыше. Это наша Лили собирала в своем особом местечке. Оттуда лучше не бывает. При этом Ида широко мне улыбнулась. Я и ответила улыбкой. Риза брала ягоды, но улыбаться не стала. Малыш Рубен очень любит. Вагми за восна, продолжала Ида. Я его угощала, когда он приходил ко мне домой. Он сказал, что вкусно, но у мамы вкуснее. Так что мы вместе приготовим вагмиза за сна. Вернее, ты, моя милая Маске, будешь готовить, а я смотреть да на ус наматывать. Мне всегда нравилось наблюдать за едой Она та еще, и к Она умеет плести паутину. Кри она обратилась, как Маске, так же, как называет меня. Примечание. Паук, плетущий паутину, мастер плетения ловчих сетей, а также хитрец, плут. Конец примечания. «А ты, Лили, почисти, тхин псинла. Устроим сейчас с вами вуханпи». «Старики любят супчик, чтобы никаких там костей, а еще я отобью как следует мясо, чтобы лучше жевалось». Примечание. «Приготовление угощений для праздничного застолья. Конец примечания». Ри пристально глядела на нее. «В жизни я не видела таких глаз, как будто на огонь глядишь, сквозь лед». Ида между тем взяла в ладони руки Ри. «Я так счастлива, что оказалась у тебя на кухне. Я живу одна, и мне редко случается готовить еду для кого-то еще. Спасибо тебе за этот подарок». И она крепко сжала кисти Ри. Та не стала отнимать рук». Ида счастливо улыбалась, лучащаяся, окутывающая сиянием улыбкой. Невозможно оставаться в мрачном расположении духа, когда рядом Ида. Наблюдая, как с Ри общается Ида, и я почувствовала в себе решимость говорить. «Для меня была большая честь принимать ваших мальчиков в своем доме», — сказала я. «Я старалась относиться к ним, как к собственным сыновьям. Они у вас такие хорошие ребята». Ри перевела взгляд на меня. «Да, они хорошие мальчики». В ее ответе не было никаких эмоций и ни малейшей благодарности. Ри взяла со стола ягоды, задумчиво подержала перед собой. «Вы замужем за Васику?» «Да, мой муж Карл Мартин». «Рубен сказал, в вашем доме есть картина с Иисусом». «Да, она досталась мужу от бабушки». Это единственное, что он привез в память о ней со своей родины на востоке страны». Она поглядела на меня, затем на ягоды, поставила их обратно на стол и вытерла руки, висящим в углу полотенцем. «Надеюсь, вы не вели с ними никаких христианских бесед?» Она даже не спросила, как вообще мальчики оказались в нашем доме. «Плохой день. Леви. Я думал, Рубен будет счастлив вернуться домой». Но он был ужасно сердитым и все ходил со сжатыми кулаками. — Рубен, не говори пока ничего про Чаннумпа, попросил я. — Мы хотим сделать дедушке сюрприз. Но Рубен злился и корчил свирепую рожицу, как у медведя. — А я хочу ему сказать... — Нет, — велела подождать. Она сказала, что вручить ее надо торжественно, со всей честью. — Я не люблю Унки-Иду. — Нет, любишь... Ты просто сейчас сердишься. Я хочу показать дедушке Кея на Чанумпа. Я тоже хочу, но он Кеида велит подождать. Говорил я тихо, не хотел, чтобы услышал дедушка. Он шел впереди с мистером Стейнбахом, мистером Дентоном и братом Джеймсом. Они пошли в обход дома. Мистер Стейнбах придерживал дедушку за локоть, чтобы он не упал. Рубен глухо рычал и топал, как медведь. Он снова начал меня злить. Он думал только о своем. Я решил перевести его мысль на что-то другое. «Почему ты не разговариваешь с мистером Боунсом?» — спросил я. Пес бежал рядом с нами. Он прихрамывал, и у него была грустная морда. «Я не люблю мистера Боунса!» «Нет, любишь. Он твой друг!» Рубен еще сильнее сморщил лицо и низко опустил голову. Он не хотел мне отвечать. «Ну тогда почему бы тебе не спеть песню про старика реку?» Я решил переключить его мысли на пение. Рубен, когда поет, всегда делается счастливым. «Я ее забыл!» «Нет, не забыл. Ты никогда ничего не забываешь. Ты пел ее вместе с братом Джеймсом». «Я не люблю брата Джеймса, он гадкий!» «Да я в жизни не встречал человека лучше, чем брат Джеймс. Он гадкий!» «Тут уж я вовсю разозлился на Рубена, уперся на своем, и хоть ты тресни!» Мужчины остановились за домом. Они стояли тесно друг к другу. Мистер Дентон глядел грустно. Мистер Стейнбах помогал дедушке, придерживая его под локоть. «Нам надо подойти помочь дедушке», — сказал я. «Нет, я хочу остаться здесь». Он сел на землю и упрямо скрестил руки. Мистер Боун слезнул его в лицо. Рубен от него отмахнулся. «Рубен, ну почему ты сегодня такой? Разве ты не рад встретиться с мамой и дедушкой? Сегодня плохой день». Мне он не нравится. Я всегда стараюсь быть хорошим старшим братом. Всегда подавать Рубену правильный пример. Но сейчас он уперся не на шутку. Я сел на землю рядом с ним. Рубен сердито рыкнул и отвернулся. А помнишь, как ты обрадовался, увидев дядю старую реку там, где его машина застряла? Помнишь, как тебя обнимали мама с дедушкой, когда мы вернулись? Сегодня очень хороший день. Брат вынул из кармана свою каменную кея, повел ее по земле. Губами он изображал моторчик. Я обхватил его рукой. Дедушка всегда говорит, что если грядет ссора, надо проявлять спокойствие. Я постарался пропустить мимо ушей издаваемые им звуки, прижал брата к себе. «Хорошая у тебя, Кея», — сказал я. «Я люблю эту Кея». Это было первое «люблю» за последнюю перепалку. «А твоя Кея любит гулять по мистеру Боунсу. Рубен провел фигурку по собачьей спине. Мистер Бонс завилял хвостом. «Если мы не побежим догонять дедушку, то лучше пойти в дом». Рубен весь приник ко мне. Я почувствовал, как у него рвутся наружу слезы. «Почему ты плачешь, Рубен?» «Я не хочу, чтобы они уезжали». «Кто?» «Все!» «Но они не могут здесь совсем остаться. Им надо домой». Он откнулся головой мне в грудь и разрыдался, громко всхлипывая. Вот почему сегодня плохой день. Она была никакой. Ида. С первого момента я поняла, что это Ри тяжелый человек. Она не выказывала ни малейшей благодарности за то, что Лили с Карлом Мартином сделали для ее сыновей. Мне тревожно было за Лили. Я внимательно оглядела кухню. Чашки с блюдцами стояли перевернутыми, чтобы не налетела пыль. Отдельной стопкой лежали сложенные скатерти. Тарелки были чисто белые, точно в школе. Вымытые они стояли на полке, привалясь друг к другу, точно деревья на ветру. На стенах никаких либо картинок, ни сушеных трав, не было и вазы для цветов. Кухня женщины должна быть полна любви и радости, а это скорее напоминало кухню в больнице или в интернате, место, лишенное жизни». «У тебя такой прекрасный порядок на кухне!» — сказала я. «Мне хотелось согреть это место теплом своих слов». «Я слежу за чистотой», — сухо отозвалась Ри. Большим ножом она шинковала морковь, резала грубо, без всякой заботы и внимания. Я знала, что она никак не может быть скверной женщиной. Я знакома с ее сыновьями. Они очень хорошо воспитаны. Меня вдруг осенило, что, может быть, ее саму растили в основном мужчины. — Пусть, может, Лилина шинкует. Она любит нарезать овощи, — предложила я. — А ты сделаешь для Рубена свой особенный за сна. Я знаю, он очень его ждет. Лилина ходилась через стол. Услышав мои слова, она отпрянула к стене. Ей совсем не хотелось что-либо делать в доме этой женщины. «Иди же, Лили, так будет замечательно работать вместе». Лили всегда привносит на кухню дух любви. Когда мы были совсем юными, она частенько приезжала в дом моих дедушки с бабушкой и с удовольствием помогала готовить обед, делать разную выпечку. Едва она оказывалась на кухне, там воцарялась радость. Во время работы она обычно пела, вот только на этот раз Лили не собиралась петь. Она чего-то дожидалась – Да и все мы просто ждали. И мне это не нравилось. Когда у людей лишь ожидание, там нет доверия. Потому я и захотела объединить нас совместной работой. Решила принести на эту кухню радость. «Поведай ко мне, моя милая Ри, как ты готовишь вагмиза за восна? Это бабушка тебя научила». Индейцы все с удовольствием рассказывают о своих бабушках. Однако Ри сделалась еще холоднее, чем прежде. «Она ничему не способна была меня научить», — резко ответила она. «Васику украли у нее дух». Слова эти сказаны были сердито, с ненавистью, и сразу кухню словно окутала мраком. «Ох, детка ты моя!» — сочувственно воскликнула я. «Что же случилось?» «При ней я не стану рассказывать», — кивнула Ри на Лили. Я взяла ее за руку. «Не надо так. Лили мне как родная сестра». И когда твои мальчики одни заплутали, она приняла их у себя как родных сыновей. Ты должна бы ей доверять. Я не могу доверять тому, у кого дома висит картина с Иисусом. Тут я почувствовала, как в лили вскипает гнев. — Эта картина принадлежит моему мужу, — заговорила она. — Когда он ее видит, то вспоминает свою бабушку. Вы что, хотите, чтобы я отняла у него память о бабушке? Ни разу я еще не слышала, — чтобы Лили говорила таким тоном. Сейчас в ней не было ни капли страха. Я решила немного смягчить атмосферу в комнате. «Лили говорит совершеннейшую правду. Да, Карл Мартин — Васику, но он хороший человек. Он в первую очередь думает о других. Он всегда мне помогает и нисколько этим не хвалится и ничего не требует для себя». Ри вырвала из моей ладони руку. Видно было, как в Лили бурлит черное негодование. Никогда я этого за ней не наблюдала. «Я не указываю своему мужу, как жить», — сказала она. «И он мне тоже не указывает. Я живу по заветам матери и бабушки, а он может жить так, как сам считает нужным. Я замужем за человеком, а не за картиной на стене». Она положила нож на стол и встала. Гнев ее словно заполнил всю комнату. «Я приехала к вам со всем уважением, я привезла ваших сыновей домой, я стирала им одежду, кормила их за своим столом, я относилась к ним как к собственным детям и, заботясь о них, всегда помнила о вас, и теперь я отдаю их вам живыми и невредимыми, передаю вам их в руки, точно ценный подарок, скажите своему дедушке, что для меня была большая честь побывать в его доме, и я сейчас же уезжаю». Уж этого я никак не могла допустить. Я знала, Лили вовсе не затем сюда приехала. Я решительно подкатила кресло к самой двери. «Так, девочки, сестры мои...» Я взяла каждую за руку. «Послушайте, что я вам скажу. Когда от вас требовалось, вы обе отдавали этим мальчикам все до последнего. Вы не должны теперь становиться малодушными. Раскройте друг другу объятия». «Создатель не для того свел вас здесь вместе, чтобы вы ссорились из-за какой-то картины на стене». Но Лили отдернула от меня руку. «Эта женщина меня оскорбила!» — возмутилась она. «Она оскорбила моего мужа! Она обошлась с нами, гостями, без уважения!» «Лили, Лили!» — стала увещевать я. «Она защищает своих мальчиков! Она ведь не знает тебя!» Но Лили слышать меня не хотела. Я не привыкла, чтобы меня оскорбляли, и направилась была к двери, но я ее не пропустила. «Не позволяй своему гневу ожесточить сердце. Сядь, пожалуйста, ради своей любимой подруги Иды. Останься». Я понимала, что она чувствует себя оскорбленной. Ривила себя неправильно, но я не стала этого говорить. Надеялась, что Лили пропустит это оскорбление мимо души. Лили надолго умолкла, задумавшись. Мальчики снаружи болтали, смеялись, взвизгивали. Наконец она заговорила «Только со мной, а не с Ри». Голос у нее был не громкий, но твердый. «Я люблю этих ребят и не могу оскорбления объяснить любовью. Но ты, Ида, самая близкая моя подруга, и останусь я только ради тебя». Я заметила, что Ри прислушивается. Трудно было понять, о чем она думает. Долгое время она сидела молча, словно взвешивая свои слова чтобы не высказать что-то необдуманно. Наконец она медленно заговорила, притом речь ее была не менее твердой. «Я не хотела вас оскорбить. Вы замужем за Васику, и я не знаю, что у вас на душе, но я тоже поступлю так, как просит Унки. Вы можете остаться, если вам угодно, и послушать то, что я расскажу, но вам этого не понять». Я схватила обеих за руки, «Фила Мауае! Девочки мои, благодарю вас! Вы так меня порадовали!» Из-за чаши на полкири достала фотографию. Эта чаша отличалась от других, имевшихся на кухне. Она была вырезана из дерева. Фотография была пожелтелой и потрепанной. На ней изображена была Винукхала. Старуха с темной кожей и очень печальными глазами. На плечах у нее лежало одеяло. Ри положила эту фотографию на стол перед Лили. «Вы говорите про свою мать и бабушку. Вы режете морковку, собираете чоки-через, улыбаетесь, берясь за работу. А вот это моя Унки. Она не могла ни резать овощи, ни собирать ягоды. Она не могла говорить. Она не способна была даже назвать свое имя. Она могла только сидеть». «Так что вы вообще можете об этом знать?» Она придвинула фото ближе к Лили. «Взгляните на нее. Что вы видите?» «Я вижу, что она добрая», — ответила Лили. Видно было, что ради меня она старается держать себя в руках. «Она не была доброй», — резко ответила Ри. «Она была никакой». Она сунула фотографию в карман, словно хотела уберечь свою унки от глаз Лили. Мне это не понравилось. Казалось, кухню заволокло еще большим мраком. «Знаете, сейчас самое время зажечь шалфей», — сказала я. «Лили, достань-ка ракушку, она у меня в сумке». Лили вытащила из сумки раковину морского ушка, заложила в нее сухую траву. Вместе мы не раз это проделывали. «Можешь его поджечь, моя милая Ри?» Мне хотелось, чтобы наши руки соединились в одном деле. Ри запалила шалфей. Потянувшийся от него дымок быстро развеялся по комнате, стал разгонять тягостную черноту. «А теперь добавь немного сладкой травы», — Лили подсунула в ракушку ее. «Я очень долго ее берегла», — сказала я. «Эта трава досталась мне еще от дедушки. Она способна призывать добрых духов». Ри подпалила и сладкую траву. Руки у нее стали уже двигаться спокойнее. Она чтила старые обычаи. «А теперь, Лили, дай сестрице Ри перо!» Лили вытащила из сумки орлиное перо и передала Ри. Их руки соприкоснулись. На это я и рассчитывала. Ри стала развеивать пером дымок. Я произнесла короткую молитву. «Ну вот, здесь теперь больше мира и добра!» — покивала я. «А теперь, моя милая Маске, расскажи нам, что случилось!» «Почему ты так сказала о своей унке?» Ри положила снимок обратно на стол. Еще помахала пером над сладкой травой. «Я не люблю об этом рассказывать. Не люблю своими словами оживлять плохие воспоминания. Но раз уж вы привезли мне сыновей, я поведаю вам эту историю». Это был бесценный дар. Ри открывала перед нами душу. «Для нас большая честь ее услышать», — кивнула я. Лили промолчала. Ри обратила свой взор вовнутрь, ища сокрытые воспоминания. Когда она, наконец, заговорила, голос ее звучал приглушенно, словно из глубин ее существа. «Я любила свою Унки», — начала она. «Всю жизнь мне больше всего хотелось увидеть ее счастливой. Но она всегда была очень печальной. С самого раннего детства я видела ее только такой. Я спросила дедушку, Почему Унки всегда такая грустная? Он рассказал, что когда она была еще ребенком, то священник в интернате однажды зашел к ней в спальню и стал обрызгивать ее святой водой. Она попыталась спрятаться под кровать, но священник вытащил ее оттуда и поплескал ей на голову воды, приговаривая, «Отныне ты христианка». Она никому об этом дома не рассказала, но с тех пор в ней поселился страх, Она по-прежнему пыталась держаться, как индейская девочка, но в душе считала, что теперь стала христианкой. Тот священник сказал ей, что индейский язык — это язык дьявола, и что если она будет на нем говорить, то попадет в страшное место под названием ад. Туда, где полно чертей, и все в огне, и где ее будут жарить вечно, не давая умереть, и откуда вовеки не выбраться. Тогда Унки сказала тому священнику — что ее родители говорят на индейском языке, и спросила, не попадут ли они из-за этого в ад. И он ей ответил, что она должна много молиться и никогда сама не говорить на индейском языке, и что, может быть, тогда ее молитвы уберегут мать с отцом и не дадут им попасть в ад. Потому с тех пор она постоянно молилась днями и ночами. Молилась она на английском, почти даже не зная смысла слов». Когда ее родители умерли, Унки долго и безутешно плакала. Она даже сунула руки в огонь, мол, ее мать с отцом из-за нее попали в ад, и она хочет почувствовать, каково это. Доктор замотал ей обожженные руки бинтами, но она сказала, ей это не поможет, что ее родители оказались в аду, потому что она не сумела сделать их христианами. Когда она вышла замуж за моего дедушку, он велел ей перестать все время думать об этом аде, Объяснил, что для индейцев создатель отвел особое местечко, а потому после смерти они не попадают в ад. Но онки ему не поверила. Она сказала, что на него не брызгали святой водой, и не ему об этом судить. Ри поглядела на Лили. Та стояла, прикрыв веки. Обмахивала пером тлеющую сладкую траву. На Ри она не поднимала глаз. Ри продолжила рассказ. Голос ее зазвучал еще мягче и спокойней. Ее сердце раскрывалось перед нами все больше. «Мама умерла, когда меня рожала. Унки сказала, что это ее вина, потому что она была недостойной христианкой, что она разгневала Иисуса. Она начисто срезала на себе волосы. Теперь она целыми днями плакала и не хотела ни с кем говорить. Меня она отправила в индейский интернат, чтобы я там больше приобщилась к христианству. Но я постоянно оттуда сбегала». Когда меня в очередной раз отловили, священник сказал, что во мне сидит дьявол. И это напугало Унки еще сильней. Она перестала делать все то, что положено среди индейцев. Не разрешала мне играть индейскими куклами, не готовила индейскую еду. Она только колола дрова, носила воду и молилась. Все остальное приходилось делать нам, с дедушкой. Чтобы помочь ей восстановить дух, дедушка перевез нас сюда но она все равно ни с кем не разговаривала. Она день-день сидела с четками в руках и пыталась молиться по-английски, как будто нечто украло ее душу. Она попыталась и меня заставить с ней молиться, но я швырнула ее четки на землю. Она раскричалась и стукнула меня палкой. Мне так хотелось отсюда уехать, но я не могла бросить дедушку. Я пыталась сама готовить пищу, но в интернате меня научили только чистить картошку. Мне было очень одиноко, у меня совсем не было друзей. Время от времени к дедушке приходил помогать по хозяйству соседский парень. Я решила, что было бы хорошо для меня познать мужчину, а потому однажды с ним легла. Тот день подарил мне Леви. Я хотела дать сыну индейское имя, но Унки все кричала и плакала, твердя, что если я не назову его по-христиански, он непременно попадет в ад. А потому я дала ему имя из Библии. «Леви». Я слышала это имя в интернате, и мне нравилось, как оно звучит. И бабушка, наконец, стала радостной. Она все брала малыша на руки, качала его и приговаривала «Леви, Леви», потому что это было библейское имя. Это был единственный проблеск счастья, который я когда-либо у нее видела. Соседский парень уехал и не вернулся. Приехал лишь однажды, спустя несколько лет». Мне хотелось мужа, а потому я снова легла с ним, но он не захотел стать моим мужем. В этот раз у меня появился Рубен. Второму сыну я тоже дала христианское имя, вот только бабушка ему уже не радовалась. Она сказала, что увидела в Рубене индейский дух. Теперь она боялась, что это дух дьявола. Она даже не могла находиться с ним в одной комнате. Однажды бабушка повела себя особенно странно. Она громко плакала и вообще не хотела с нами разговаривать. Потом заявила, что идет к Иисусу, и ушла куда-то на холмы. Нашли мы ее уже на следующее утро. Над ней вовсю кружили птицы. Она лежала, свернувшись, вытянув перед собой маленький, отделанный бусинами крестик. Дух навсегда ее покинул. «Теперь, не считая дедушки, у меня остались только Леви с Рубеном, и это все, что у меня есть». Я что угодно готова сделать ради своих мальчиков, но я не могу заставить себя забыть, что стало с моей унки. Мне не забыть, как Васику украли ее дух и заставили бояться всего и вся, вечно теребить четки и читать молитвы белых людей, чтобы уберечь своих близких от ада. Мне не забыть, что именно Васику заставили ее бояться собственного внука. Я всегда буду им это помнить» и всегда буду зла на них за свою Унки и за всех тех людей, у кого Васику со своей Библией чётками до да картинами с Иисусом украли душу». Дедушка говорит, мы должны просто принять этот мир, но я с этим не согласна. Я никогда не смирюсь с тем злом, что причинили моему народу. Дедушка говорит, мне следует найти радость в сыновьях, а подобные вещи оставить Создателю. Я люблю своих мальчиков и буду защищать их до самой смерти, но я не могу забыть про свою унки и про свой народ. Я обязана биться за них до последнего вздоха. Быть просто матерью для меня недостаточно». Лили все это время неподвижно молчала. Она слушала Ри с полным уважением. На последних словах Лили шевельнулась, обахнула веером тлеющую траву. Между ней и Ри потянулись наверх струйки дыма. «Для меня тоже», — произнесла она. Собственной рукой. Лили. Мне не нравится эта женщина. Мне неприятна ее холодность, неприятна ее злость. Да, она пережила страшную боль, но не ей одной досталось в этой жизни. Создатель дал ей то, что отнял у меня и ее гнев никак не должен быть сильнее любви. «Расскажи ей о мальчиках», — сказала мне Ида, — «о том, как они к тебе пришли». «Что за милый человек наша Ида? Пытается нас примирить, достичь взаимопонимания. Я не желаю примирения, но ради Иды и ребят, конечно, попытаюсь». Снаружи слышно, как разговаривают мальчики, голоса у них такие серьезные, Маленькие мужчины решают свои великие проблемы и строят планы. И это переполняет мне сердце любовью. Взглядываю через стол Ри, В ее глазах тоже должна сиять любовь. Но ее нет. Ее глаза точно огонь под толще льда. В жизни не видела подобных глаз. «Мне очень жаль, что с вашей Унки такое случилось», — говорю я. «В вашу жизнь вошло огромное горе». Ида улыбается мне. Она понимает, что я стараюсь как могу наладить отношения. «Позвольте, я расскажу о ваших сыновьях и о том, как они оказались в моем доме. Я считаю, что если я открою для нее сердце, то ее сердце откроется навстречу мне». Однако Рив ответ молчит. «Мой муж повстречал ваших мальчиков, когда они шли вдоль дороги. Они были очень голодные и грязные, сказали, что вынуждены были сбежать». Оба оказались славными ребятами, полными уважения. Леви — сильный и храбрый, верный защитник для младшего брата. А Рубен — просто маленький мальчик, с непосредственной радостью. Ри по-прежнему не произносит ни слова. Леви рассказал нам, что за ними приехали школьные агенты, и что вы велели им бежать и где-нибудь спрятаться. Мы сперва даже не знали, что делать. Мы не смели оставить их у себя. Они не наши дети» но и назад отправить не могли. Ведь вы велели уходить им подальше, чтобы уберечь. И все же они казались нам такими маленькими, чтобы странствовать без взрослых. А потому мы их накормили, одели в чистое и отправили к Иде. Мы заботились о них, словно о собственных детях. И все равно это Ри хранит молчание. Меня стало переполнять негодование. Я тянусь сердцем к этой женщине, но она не выказывает ни интереса к тому, что я рассказываю, ни благодарности нам с Карлом Мартином. Ее сердце точно стиснутый кулак. Я ощущаю в ней неуважение. Я отдала ее сыновьям ту любовь, что хранила в себе с того дня, как не стала Джозефа. И если она не уважает эту любовь, то это неуважение к моему Джозефу. Сую руку в верхний кармашек. Я готова сделать то что, как мне казалось, никогда не сделаю. Вы нам показали фотографию. Теперь я тоже покажу вам один снимок. Я вынимаю небольшое фото, которое всегда держу при себе. Это мой секрет. Никто не знает, что при мне есть этот снимок. Даже Карл Мартин или Ида. Я всегда ношу его с собой поближе к груди, поближе к сердцу. Кладу его перед Ри. Это фото Джозефа. На сыне ковбойские сапоги и бандана. Он стоит, широко расставив ноги и заткнув большие пальцы за свой новенький ремень. Сфотографировали его на той самой ярмарке, где Карл Мартин ему этот ремень и купил. Джозеф счастливо улыбается, глядя прямо на меня. В одном месте снимок немного потускнел, там, где бесчетное число раз целовало его на ночь. Вот. Ри берет в руку фото. Лицо у нее все так же ничего не выражает. «Кто это?» — спрашивает Ри. «Мой сын. Джозеф». Чувствую, как Ида напрягается. При ней я ни разу еще не говорила о Джозефе после его смерти. Ри долго и внимательно разглядывает снимок. «Почему он не приехал с вами и с моими сыновьями?» «Он ушел от нас». С трудом выдавливаю я. Ида крепко пожимает мне запястье. С улицы слышно, как спорят Леви с Рубеном. Их голоса, словно еще сильнее, навевают присутствие Джозефа, чувствую, как подкатывают слезы. Ри поднимает взгляд на меня, в глазах у нее происходит перемена. «Мне очень горько это слышать. Когда его не стало?» «Чуть больше года назад. 23 апреля». «Сколько ему было зим?» «13». Она кладет фото на стол и пристально глядит на меня. «Кажется...» Сейчас всю комнату заполняет дух Джозефа. Рубен и Леви снаружи доходят до криков. Мистер Боунс то гавкает, то скулит. Я пытаюсь остановить рвущиеся наружу слезы. Мистер Боунс был собакой Джозефа. И в голосах мальчиков мне слышится голос сына. «Давайте-ка я заварю нам чаю», — предлагает Ида. Видно, ее не на шутку встревожило, что я об этом заговорила. Но Ри отмахивается ладонью и все так же глядит на меня. За дверью слышится топот. Рубен резким толчком открывает дверь и несется к матери. Он весь в пыли и грязи. Мистер Боунс остается за дверью, скребясь и тявкая. Рубен тянет мать за рукав. — А мистеру Боунсу можно в дом? У мальчонки аж дух занимается. Ри стирает грязь с его щеки. — Кто такой мистер Боунс? — спрашивает она у сына. Притом все так же глядит на меня. «Это собака! Наш друг!» Следом в дом входит Леви, он тоже весь в грязи. «Я же тебе говорил, не надо маму спрашивать!» Видно, что парень злится. «Но ведь в дом мисс Лили, мистер Боунс, заходит!» Ри опускается рядом с Рубеном на колено, подлаживаясь под его рост, берет его лицо в ладони. «Мы не пускаем в наш дом больших собак!» «У них есть собственное место и своя собачья жизнь». «Но он мой друг!» — упрямо топает ногой Рубен. «Я ж тебе говорил!» — роняет Леви, как всегда серьезный старший брат. Сев возле стола, Ри ставит мальчиков прямо перед собой, отряхивает и расправляет им рубашки и штаны. В воздух взвиваются облака пыли. «Мне становится неловко. Я перестирала им одежду и перед отъездом заставила помыться» чтобы домой они вернулись чистыми и опрятными. Мне хотелось проявить уважение». Ри разглаживает на леве рубашку, принимается заправлять в брюки. «А это что?» Глядит она на ремень. «На тебе этого не было, когда я отправляла тебя в путь». Леви приосанивается, делаясь еще выше. «Это мне дал мистер Стейнбах». Он подтягивает ближе к матери пряжку. «Видишь, мама, это ковбой на лошади, как на Родео». Лицо у него светится гордостью. Ри берет со стола фотографию, вглядывается в снимок, затем смотрит на пряжку. «Да», — говорю я, — «это тот самый ремень. Его купили Джозефу. Муж захотел, чтобы он принадлежал теперь Леви. Ри протягивает руку к Леви. «Дай мне посмотреть поближе». Мальчик расстегивает ремень, вытягивает из брюк. «Видишь, мама, ковбой машет шляпой в воздухе, а конь пытается его сбросить. Прямо как в кино». Ри проводит пальцами по пряжке, затем переворачивает. На обороте ремня ножом выцарапано по коже имя Джозефа. «Кто написал это имя?» «Джозеф. Собственной рукой?» «Да». Она проводит пальцами по надписи. Медленно обследует каждую букву. Меня подмывает ее остановить. Такое чувство, будто она прикасается к Джозефу. «И все равно вы отдали его моему сыну». Так решил муж. Он захотел, чтобы ремень достался Леви, «И вы согласились?» «Разумеется. Ради этих мальчиков я сделаю что угодно». Она долго сидит в раздумьях. «Подождите здесь». Ри уходит в чулан, а я беру в руки ремень, прижимаю к груди. Мне не хочется с ним расставаться. Наконец Ри возвращается с небольшим крестом, из оленей кожи, отделанным бусинами. Кладет его на стол. Проводит по бусинам кончиками пальцев, точно так же, как по буквам на ремне. Это крест из рук моей бабушки. Именно его она держала, когда мы ее нашли. Ри придвигает мне его по столу. Я хочу, чтобы он принадлежал вашему мужу. На меня накатывают слезы. Ри вкладывает мне в руку крест, крепко сжимает мою ладонь. «Вы хорошая мать», — говорит она. «А ваш муж — хороший отец». Огня в ее глазах как не бывало. Лед тоже исчез. Непрошенный гость. Дентон. Услышав, как хлопнула дверца машины, я ощутил в груди леденящий страх. Я узнал этот звук. Донеслись тяжелые шаги, шумное дыхание, и вот на пороге возник два пальца. Падавший снаружи свет вырисовывал в дверном проеме его громадный неказистый силуэт. Он даже не взглянул ни на меня, ни на Карла Мартина, прошел прямиком через комнату туда, где малыш Рубен разговаривал с дедушкой. Увидев два пальца, Рубен мигом улизнул под стол. «Я его забираю», — сказал два пальца. Старик-индеец с неподдельной радостью хлопнул в ладоши. «Ах, как славно!» — воскликнул он. «Вот хорошо! Я очень надеялся вас увидеть». Ответ был очень странный, совершенно не вяжущийся с контекстом и ничем не объяснимый. «Заткнись, старик!» — отпихнул его в сторону два пальца. «Ты вообще тут ни при чем!» «Ну как же!» «Очень даже при чем!» — ответил одинокий пес и указал на деревянный ящик для растопки возле печки. «Вы садитесь! Садитесь!» Остальные наблюдали за этим с немым изумлением. От бесцеремонного вторжения два пальца все мы застыли на месте, и поведение старика вызывало величайшее недоумение. Между тем одинокий пес выбрался из любимого кресла и протянул агенту руку для приветственного пожатия. «Создатель говорил, что вы придете, Но два пальца его жест проигнорировал. «Я здесь не для того, чтобы слушать твою бредятину. Я приехал за мальчишкой!» Одинокий пес прохромал мимо него книжной полки, достал бейсбольный мяч и свою старую потертую кожаную перчатку. А я вот думаю, вы здесь зачем-то другим. Два пальца злобно зыркнул на него. Мне лучше знать, зачем я здесь. Старик пригнулся, точно игрок на бейсбольном поле, готовящийся принять с земли мяч. Стукнул кулаком в перчатку. Ну, давай, бей, бей! Проговорил он, словно подражая инфилдеру, ожидающему подачи питчера. Примечание. Инфилдер в бейсболе — игрок, занимающий позицию во внутреннем игровом поле. Конец примечания. Движение было привычным, отработанным и поразительно проворным для человека его лет. Одинокий пес довольно улыбнулся, глядя на два пальца. «Я в свое время был очень даже неплохим шортстопом. Мимо меня ни один мяч не пролетал». Глаза его лукаво заблестели. «Заткнись, я сказал!» — рявкнул два пальца. Чувствовалось, как в нем нарастает раздражение. Я уже начал бояться за старика. Но одинокий пес невозмутимо продолжал, при этом все подбрасывая, ловя перчаткой мяч. «Да! На поле я был бесподобен. У нас вообще команда была хоть куда. Давно это происходило, еще в двадцатых. Все краснокожие играли в основном по резервациям. Иногда по мелким городкам. Ничего особенного мы с собой не представляли. Просто компания индейцев, любивших бейсбол. Но вот был среди нас один парень, здоровенный такой, тоже из локота, под два метра ростом не меньше, крученый подавал так, как никто другой. Казалось, летит прямо в голову, а потом вдруг резко снижается к внешнему углу зоны страйка, к самым коленям и всякий раз. «Страйк!» Старик цепко зажал мяч большим указательным пальцами и стукнул по нему запястьем, изображая, будто подает. «Страшная штука, этот крученый мяч! Ни разу не встречал того, кто бы его отбил!» Я внимательно следил за два пальца. На лице у него играли мускулы, кисти нервно сжимались. «Я сказал тебе, заткнись!» «Он мог бы прославиться! Стать еще одним чифом-бендером!» «Черт!» Мы даже между собой называли его Чифом. Примечание. Чарльз Альберт Чиф Бендер. Годы жизни 1884-1954. Профессиональный бейсбольный питчер, родом из индейской семьи племени Чипеве, удостоившийся национального зала бейсбольной славы. Чиф означает вождь, как часто прозывали бейсболистов индейского происхождения. Конец примечания. Вокруг него вечно крутились скауты, надеясь перетащить его в большую лигу. Но этот парень был страшным выпивохой, на него просто нельзя было положиться. Мог взять и на несколько дней вообще исчезнуть, а потом явиться с таким видом, будто сорок миль бежал по бездорожью. Еле на ногах стоял. Два пальца был уже на грани бешенства. — Кончай тратить мое время, старикан! — прорычал он. «Если надеешься потянуть его, чтобы мальчишки сдернули куда подальше, то...» Одинокий пёс поднял ладонь, чтобы два пальца замолчал. «А еще этот наш чиф очень любил белых женщин, и они его тоже привечали. Одну красотку он повстречал в окрестностях бьют. здесь, в Южной Дакоте. Очень хорошенькая штучка. Они быстро меж собой поладили, и мы его не видели дня три». «А когда он к нам вернулся, то оказался уже женат!» На лице у старика расплылась проказливая ухмылка. «Должно быть, адски жаркими выдались у него эти три дня!» Глаза у два пальца превратились в узенькие щелочки. «У них родился малыш, прелестный такой мальчишечка, для нас стал вроде талисмана. Вот только наш чиф никак не мог остепениться, продолжал цеплять девчонок». И однажды его мать решила, что больше не станет с этим мириться. Потащила его в суд. Белый судья и правосудие для белых. Мальчика отдали на воспитание матери. А Чифу велели держаться от него подальше, иначе посадят за решетку и выбросят ключи. Это разбило сердце Чифу. Он так любил свое дитя. Говаривал, бывало, «За всю жизнь у меня только и были две настоящие радости. Этот малыш и мой крученый». Старик вновь зажал двумя пальцами мяч, будто собирался его крутануть. «Он даже мальчонку своего звал в честь этой знаменитой крученной подачи. Назвал его «Мой малыш два пальца». В комнате повисла мертвая тишина. Я почти три месяца работал бок о бок с два пальца и ни разу не видел такого выражения на его лице. Несколько пар глаз были прикованы сейчас к нему. Все ждали, что он будет делать». Я приглянулся с Карлом Мартином, полагая, что уже вдвоем-то мы сумеем его остановить, если два пальца двинет на старика. Но ничего подобного не произошло. Он сделал шаг вперед, пару раз глубоко и шумно вздохнул, после чего тяжело опустился на ящик с лучинами и уставился в пол. Вся злость и напряжение в нем разом сдулись. Лили, Ида и Ри наблюдали за происходящим из кухонной двери. Ри сжимала в руке большой мясницкий нож, не сомневаясь, она пустила бы его в дело, если б два пальца только сунулся к ее сыновьям. За спиной у нее стоял Леви. Рубен с опаской выглядывал из-под стола. Так в молчании мы сидели, наверное, минуты две, слышали шумное, стесненное дыхание два пальца до хлопанья на ветру снаружи надорванного куска Толя. Наконец, два пальца поднял глаза на старика. «Мой отец!» — произнес он по-детски жалостливым голосом. Одинокий пес кивнул. На лице у два пальца отразилась душевная мука. Как будто с него внезапно сдернули всю накопившуюся за долгие годы злость, ненависть, жестокость, и остался лишь обиженный, ранимый и страшно перепуганный мальчик. «Каким он был?» — тихо спросил два пальца. Одинокий пес прошаркал к нему, сел рядышком на самый край ящика и положил ладонь агенту на плечо. Еще ни разу я не видел, чтобы кто-либо рискнул прикоснуться к моему бывшему начальнику. — Он был хороший человек, — сказал одинокий пес, таким же еле слышным, как и у два пальца голосом. — Могучий такой здоровяк, снежный чувствительной душой. Он не хотел, чтобы кто-либо это раскусил» а потому всегда нацеплял маску грубости. В разъездах мы частенько с ним селились вместе и разговаривали допоздна. Он говорил, что его мальчика ждет достойное будущее, что сын не будет таким же пьянчугой, как он сам. Он хотел, чтобы его отпуск проникся древними индейскими традициями, но краснокожие в резервации не хотели иметь с мальчонкой дело, считали, в нем слишком много от Васику». Два пальца вперился взглядом в пол, дыхание его стало отрывистым. Когда мать брала его с собой в гости к своим белым подругам, а она была из тех, что ходят в церковь, то они клали на пол покрывало и требовали, чтобы ее ребенок сидел на нем. Мол, им не хотелось, чтобы этот полукровка как-либо касался их пола. И бедный мальчонка вынужден был сидеть в одиночестве, пока другие дети играли вместе. Ему не позволялось вообще к ним близко подходить». Два пальца ничего не сказал. Дыхание его сделалось тяжелым. Он разжимал и снова стискивал кулаки, молча уставясь в пол. Наконец он медленно поднял голову и поглядел на старика. «Он любил меня?» Еле различимо спросил Верзила. Улыбнувшись, старик похлопал его по колену. «Сильней, чем что бы ты на свете!» «А вы знаете, где он сейчас?» «Думаю, в мире мертвых. Кто-то говорил, он до смерти замерз. Уайт Клей. Два пальца встал, понуро в развалку направился к двери. Толкнув створку, вышел наружу. Дверь после его ухода несколько раз стукнулась и застыла. Мы переглянулись, никто не решался даже двинуться с места. Лили все так же стояла в дверях кухни. Затем, тихо пройдя через комнату, туда, где сидел Карл Мартин, она наклонилась и что-то ему прошептала. Он шепнул что-то жене в ответ и пожал ей пальцы. На мгновение они словно застыли, сжимая друг другу руку. Потом Лили поцеловала его в щеку, выпрямилась и вышла из дома вслед за два пальца. Отнятые жизни Лили Когда этот мистер два пальца поднял взгляд на дедушку одинокого пса, я в нем увидела маленького беззащитного мальчика, полного затаенной обиды и тоски. И все равно мне страшно было к нему приближаться. Я видела, как он держался в нашем доме, и видела, как он ворвался в дом к одинокому псу, явившись забрать мальчиков. Он был разозленным человеком, и в какой-то момент его гнев превращался в серьезную угрозу. Так что я поняла, почему Ри при нем не выпускала из рук свой огромный нож. Он сидел ко мне спиной, сгорбившись на бревне, спрятав лицо в ладони. «Мистер Два Пальца», — позвала я. Я старалась говорить очень тихо, мне не хотелось всколыхнуть в нем гнев. Он не ответил. Тогда я опустилась рядом с ним на колени и коснулась его плеча. «Мистер Два Пальца». Он даже не взглянул на меня. Я не знала, что ему сказать, но память о Джозефе придала мне крепости. Когда-то у меня был сын. Он был таким же, как вы. В нем текла кровь наполовину Васику, наполовину Лакота. Но он не был таким сильным, как вы. И он отнял у себя жизнь. Мистер два пальца повернулся ко мне, в его глазах стояла пустота. Он услышал и понял, что я сказала, но его самого рядом не было. Его жизнь оказалась отнята уже очень давно. Плохо так говорить. Леви. Я рад был, когда этот злой дядька вышел за дверь. Мама велела нам с Рубеном убежать и спрятаться. Все это время она держала в руке большой кухонный нож. «Пусть только вас тронет, я его убью», — сказала она. Мы с братом побежали в наше с ним потайное местечко, оно дальше по балке. Мы с Рубеном всегда там прячемся, когда мама на нас сердится. Я нес с собой завернутую в одеяло Чаннумпа. Прихватил, когда мы выбежали из дома. Мне не хотелось, чтобы школьный агент ее забрал. Рубен, надо бы спрятать Чаннумпа, а то этот школьный дядька может ее разбить. Ненавижу этого дядьку. Он хотел меня забрать, но не забрал же. «Что будем делать с чан почему деда с ним так мило разговаривает?» — спросил Рубен. Он был ужасно огорчен. «Еще и показал ему свой бейсбольный мяч с перчаткой». Деда со всеми приветлив. «Но он показал ему свои бейсбольные штуки». «Не знаю, Рубен. Дедушка со всеми людьми приветлив, даже с самыми гнусными. Я слышал, мама хотела его убить. Она даже взяла свой здоровенный нож». «Мама не станет его убивать». А я хочу, чтобы она его убила. Перестань, Рубен, плохо так говорить. А мама так говорит. Она не должна была этого делать. Дедушка говорит, что сказанные слова могут попасть в руки, а потому нельзя говорить про убийство. Но он хочет разбить Чаннунпа. Все равно нельзя говорить про убийство. Я скажу мистеру Бонсу, чтобы он его укусил. Мистер Бонс не станет никого кусать. У него и зубов-то уже нет. Перестань все это говорить. «Укусит, если я ему скажу!» Я притянул Рубена к себе поближе. От страха он очень часто дышал и хлопал глазами. Я испугался, что он сейчас упадет на землю и начнет трястись. Я должен был его как-то остановить. Мне, конечно, тоже было очень страшно, но я старший брат, и я должен иметь сильный дух и должен показывать в ухе теке. «А пошли на наш холм», — предложил я. Айда, к горе бабочек!» «Гора бабочек!» Гора бабочек! стал повторять Рубен. Он перестал часто дышать и принялся щелкать ртом, будто ловя бабочек. Я был рад, что догадался, как заставить его думать о другом. Мое дело сторона, брат Джеймс. Я польщен, конечно, что меня сюда позвали, но тут явно мое дело сторона. Мне просто хотелось убедиться, что мальчики доберутся до места и с ними ничего плохого не случится. Когда мой Студебекер вытолкали из ямы, мне следовало бы отправиться своим путем. Но сидевшая у них в машине пожилая женщина сказала, чтобы я поехал с ними, а меня так в детстве воспитали, что ежели бабушка что-то велит, то лучше это сделать. Я с самого начала просек, что здесь происходит нечто совершенно меня не касающееся, а потому старался держаться поодаль, изображая добрую улыбку и храня спокойствие. Делать это было довольно легко, потому как женщины разговаривали между собой и что-то стряпали на кухне, а мужской состав расселся в комнатушке, что здесь было вроде гостиной. Им самим едва хватило места, так что не было нужды создавать там тесноту еще и своим присутствием. А потому я просто зашел туда сказать свое «здрасте», да и вышел наружу предоставленный самому себе я в общем то привык быть один, так что скоротать время для меня не проблема как говаривала мама надо просто уметь превратить ожидания в созерцание, а уж тут было что посозерцать и послушать и широкое бездонное небо и ветер поющий своевольные песни и бескрайние земли что на полпути в завтра а потому я нашел себе небольшую ложбинку на холме недалеко от дома, лег на спину и уставился в небо. Рассудил, что, ежели меня кто позовет, я всегда могу вернуться в дом, но не люблю ходить туда, куда меня не приглашали. Я все вспоминал этот мрак и ужас, случившийся, каких-то пару часов назад на восток отсюда. Столько было грохота и треска, и молнии, прорезали тучи, и небо было черное, как ночью. А теперь вдруг тишь догладь, гладь, и небо голубое, и солнышко вовсю сияет. Точно в другом мире оказался. Я лежал в траве, размышляя о том, что ветер скорее воздействует на память, нежели на слух, когда заметил, что из задней двери дома выбежали мальцы, Леви с Рубеном. Они промчались почти мимо меня. Леви нес с собой что-то, Завернутые, как младенец в одеяло От дома они припустили Будь здоров, будто рассчитывая От чего-то сбежать Эй, Леви Рубен Окликнул я ребят Это я, брат Джеймс Куда вы так спешите Остановитесь, расскажите, что стряслось Но мальчишки продолжали Улепетывать, не обращая на меня Внимания Рубен, крикнул я «Это ж я, дядя Старая Река, с головой, как у Тантанка!» Младший пацаненок на миг остановился, развернулся ко мне. Такого страха на лице я в жизни ни у кого не видал. «Сюда пришел злой школьный дядька, тот, что разбил дедушкину чан Нам надо спрятаться!» Тогда у меня все сразу в голове сложилось. Леви нес не просто одеяло. Там была эта самая Чан-Нумпа бережно завернутая, как дитя. Видимо, им все же удалось сделать трубку из того камня, что они раздобыли в карьере. И теперь они боятся, что этот школьный дядька сломает ее так же, как и предыдущую. «Ребят, никто ничего вам не испортит, покуда с вами брат Джеймс», — сказал я. «Может, просто оставите ее у меня? Я за ней присмотрю». «Нет», — ответил Леви, «к ней никто не должен прикасаться, кроме нас». Я не знал всей картины полностью, но, судя по всему, это было связано с какими-то индейскими обычаями, которые вообще не моего ума дело. «Понятно!» — кивнул я. «Тогда, может быть, вы останетесь здесь со мной? Присмотрим за ней вместе!» Мальчишек не пришлось уговаривать дважды. Они перебежали в мое маленькое укрытие и залегли, прижавшись ко мне вплотную, буквально трясясь. Я обхватил их рукой сразу обоих. Так приятно было обнять этих ребят, почувствовать, что действительно делаешь добро. Свое скатанное в сверток одеяло Леви положил между нами, как будто пытаясь понадежнее спрятать. Я ощутил в нем что-то твердое. Там у тебя дедушкина новая чанунпа? – спросил я. Он вскинул свои испуганные широко распахнутые глаза и кивнул. А можно хоть глазком взглянуть? Он медленно и очень осторожно развернул одеяло. Там лежала курительная трубка из красного камня, отполированная и блестящая, с маленькой резной черепашкой, словно по ней вползающей. «Красота невероятная!» «Потрясающая трубка!» — похвалил я. «Ваш дедушка будет очень доволен. А кто вам сделал такую чудесную вещь?» «Мы с Рубеном сделали». Насколько я представлял себе сложность такого ремесла, это казалось почти невозможным. «Вы...» «Вдвоем!» — изумился я. «Два мальчугана!» Малыш Рубен настойчиво потянул меня за руку. Ему явно хотелось мне все объяснить. «Мистер Дентон с мистером Стейнбахом объяснили, что и как делать. Но Унки Ида сказала, что им нельзя и пальцем трогать камень, и тебе тоже нельзя. Нам дали инструменты. Дедушки Унки Иды, и я сделал Кхея!» — гордо добавил он. «Я выпил ее из камня!» Наговорил он с гору, а смысла было с гулькин нос. Впрочем, услышал я достаточно, чтобы почувствовать в себе твердость и решимость. Неважно, что это, индийская трубка, рисунок или маленький кораблик и щепочки. Но когда ребенок что-то смастерил с таким старанием, брат Джеймс грудью встанет на пути любого, кто может это повредить. Детские поделки вырастают из любви. Если их попортить, если потоптать любовь ребенка, боль ему причинишь на всю оставшуюся жизнь. «Я никому не дам повредить вашу трубку», — заверил их я. «Пока с вами, брат Джеймс, никто к ней даже не прикоснется. Я могу пообещать, что и сам к ней не притронусь». Пацанята поглядели на меня, полные доверия и благодарности. Тут, внизу холма, я увидел, как из дома вышел мужчина, Шел он очень медленно, здоровенный такой бугай. Я мгновенно его узнал. Тот самый Верзила, с которым я разговаривал в городе и который указал мне дорогу. Левик крепко схватил меня за руку. «Вон он, тот школьный дядька!» Меня даже замутило. Ведь он, быть может, выследил меня. Или же я своими вопросами навел его на след. Тут меня такая злость взяла при мысли что этот махина хочет обидеть маленьких мальчишек. Ведь это ж лютое бесчестие!» «Я сейчас спущусь и с ним поговорю», — сказал я ребятам. «Я сюда ехал, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. И пока я в этом до конца не убедился. Во всяком случае, пока трубка не окажется в руках вашего деда. Я не успокоюсь». «Не надо!» — вскрикнул Леви и вновь вцепился в мою руку. «Держитесь от него подальше. Он плохой человек». Я широко улыбнулся, пытаясь его тем самым успокоить. «Послушай, Леви, брат Джеймс за свою жизнь много повидал плохих людей. И этот тип ничем не хуже остальных». Но пацаненок и не думал меня отпускать. «Что вы будете делать?» «Точно не знаю. Но тебе уж точно не стоит волноваться. Сельские жители обычно неуютно себя чувствуют, общаясь с чернокожим. Поболтаешь с ними малость о худу» и они уже думают, что перед ними сам дьявол воплоти. Сбегают, поджавший хвост. Я тут же подмигнул мальчишке, чтобы он не воспринимал мои слова так уж серьезно. Примечание. Народная магия худу, основанная на суеверном страхе перед смертью. Совокупность духовных практик, разработанных афроамериканцами на юге США, на основе североафриканских верований и обрядов, а также индейского травного врачевания. Конец примечания. «Понятно, что некоторые предпочли бы видеть меня болтающимся на дереве». И сразу понял, что с ним мне не следовало бы так шутить. «Я не хочу, чтобы вы болтались на дереве!» — серьезно вскрикнул он, едва не плача. Перепугался, молец, не на шутку. «Не волнуйся, этого не случится. Никто и никого здесь вешать не собирается, особенно учитывая, кто у нас тут собрался. Просто мне нужно вмешаться в это дело, пока все не устаканится». «Не бойся, он ничего мне не сломает, чего не поломали до него. Но на всякий случай, может быть, вам стоит, пока он не смотрит, смыться куда-нибудь подальше. Осторожность никогда лишней не бывает. Я старался говорить об этом как о каком-то будничном деле, словно тут вообще нечего бояться. И все же страха вовсе не имеют разве что дураки да сумасшедшие. А брат Джеймс не был ни тем и ни другим. А потому... То, что выставлял я снаружи, сильно отличалось от того, что было внутри. Я видел этого школьного агента вблизи, и в его глазах не было жизни. В глубине души я даже думал, что с этим типом шанс быть повешенным куда реальней, чем я пытался показать. И тем не менее, раз уж занял какую-то позицию, так держись до конца. А моя позиция была между этим верзилой с мертвыми глазами и мальчишками». У каждого есть свой великий час, и никто не знает, когда он настанет. Лучше этот вопрос оставить для небесной канцелярии и просто делать то, что от тебя требуется. А потому я выбрался из нашей ложбинки и двинулся вниз, внимательно следя за этим школьным типом. Он все ходил туда-сюда, причем вид у него был очень взбудораженный. И это призвало меня к еще большей осторожности. Когда люди с мертвыми глазами приходят в ярость, они вообще не знают границ. Я решил пока что затаиться, дожидаясь наилучшего момента. Очень скоро здоровяк сел на лежащее бревно и опустил лицо в ладони. Это меня вообще обескуражило. Вот уж чего никак не ожидаешь от человека с мертвыми глазами, так это проявление печали. А передо мной было не что иное, как печаль. Спустя минуту из дома вышла женщина по имени Лили, та, что замужем за долговязым фермером на Десото. Вид у нее был осторожный и испуганный, Она приблизилась к школьному агенту сзади, опустилась на коленки и положила ему руку на плечо. Тут уж вообще все потеряло здравый смысл. А если чему-то брат Джеймса научился в своей жизни, так это тому, что ежели перед тобой происходит какая-то бессмыслица, то правильнее тихо постоять в сторонке и понаблюдать. А потому я развернулся и пошел обратно на холм к мальчикам. Коли хочешь защитить кого-то от беды, то лучше точно знать, откуда эта беда нагрянет. Синяя шейка Карл Мартин. В комнате сделалось душно и темно. Зачем одинокий пес нацепил на окно одеяло, не знаю. Сам он сидел, откинувшись в кресле качалки, с полуприкрытыми глазами и еле заметной улыбкой на губах. В комнате стояла тишина нарушаемое лишь легким поскрипыванием его кресла снаружи доносился приглушенный голос лили что то говорившее школьному агенту это сколько ж храбрости в ней оказалось такого качества я за женой еще ни разу не замечал и все же мне не избавиться было от тревоги в этом два пальца сидела какая то пугающая безжалостность одно то Что одинокий пес ошарашил этого парня откровениями насчет его отца еще не означало, что жестокость в нем сошла на нет. Напротив, это могло его сделать еще более опасным. Меня тянуло пойти к Лили, однако из опыта работы в индейском интернате я хорошо уяснил, что без позволения уйти от старшего большое оскорбление. А мне очень не хотелось оскорблять этого человека. Все мы были гостями одинокого пса, и в нем ощущался какой-то... Необычайный авторитет, который я не желал поколебать. Я надеялся, что Дентон мне поможет. Но тот молча глядел в пол, уперев локти в колени и сложив ладони, будто бы в молитве. Окутывавшее нас молчание было физически ощутимо, и с каждым мгновением беспокойство во мне нарастало. Одинокий пес ничего не говорил, но было ясно, что он все подмечает. Старик вытянул из кармана рубашки сигарету без фильтра, Закурил ее от спички, которую зажег, чиркнув ею под джинсом на бедре. Затянулся. «Не волнуйтесь!» — сказал он мне с кривой усмешкой, как будто прочитав мои мысли. «С вашей женой все будет в порядке». Он сделал еще пару глубоких затяжек. «Вам надо научиться больше доверяться происходящему. Создатель сам заботится о том, что делается в мире». «Я многих знавал вроде вас», — продолжал старик, указывая в мою сторону сигаретой, будто доносил до меня некую истину. «Вы слишком много думаете, пытаетесь все и везде контролировать. Эток можно сделать себя очень несчастным, если постоянно завязывать себя узлами, таков уж разум в осику. И все же это лучше, чем у вашего друга», — указал он кивком на Дэнтона. Он и с тем, что надо, не пытается совладать. Всякий раз, оказываясь перед какой-то заковыкой, сворачивает и несется в другом направлении, чтобы держаться подальше от всяких трудностей, что об это ни было. Люди проблемны. Неважно, просто подхватывается с места и бежит. Он сделал паузу от души, затягиваясь сигаретой, словно желал подчеркнуть свою мысль. «Вот почему я послал его за мальчиками!» Я понятия не имел, зачем он мне все это излагает, и что вообще это значит. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это пойти к Лили. Дэнтон неуютно поерзал на сиденье, все так же, впиряясь взглядом в пол. Старик потянулся к нему и похлопал по колену. «Да-да, едва я вас увидел, то сразу понял, что вы способны мне помочь». «Видно было, что никакой вы не поимщик, беглый ребятни. У вас глаза не такие. Вы просто бродяга-искатель, как и все Васику, мыкаются по свету, пытаясь понять, как не потеряться на этой земле. Но вы все же один из лучших. Я сразу распознал. Лучшие это те, что обращают свое блуждание в поиск, а ежели их аккуратно подтолкнуть в нужную сторону — то их поиск делается целенаправленным, как охота. Надо просто дать им то, зачем охотиться. Он сделал еще одну долгую, многозначительную затяжку. — Вам вот я дал своих правнуков. Старик откинулся на спинку кресла и спустил короткий смешок. — И вот, пожалуйста, вы их нашли. Он снова качнулся вперед, и его лицо застыло в нескольких дюймах от лица Дентона. «Вот только я пока не уяснил, почему вы вернулись сюда с целой процессией?» Дэнтон по-прежнему сидел, опустив глаза и никак не отвечая. От ветра похлопывал по стене дома рваный кусок Толи. Снаружи доносился приглушенный говор Лили. Старик-индеец лишь покачивался в кресле, потягивал сигарету, тихо улыбался и ждал. «Его вопрос — вывалился перед нами точно тяжелый камень, и кто-то должен был его поднять». «Вопрос этот, конечно, предназначался Дентону, но я ведь тоже являлся частью этой самой процессии, и мне показалось, будет элементарным неуважением оставить вопрос пожилого человека без ответа». «Мистер Дентон не звал нас с собой», — стал объяснять я. «Мы сами решили его сопровождать. Мы приехали, потому что полюбили ваших ребят. Они немного пожили у нас, и нам хотелось убедиться, что они благополучно доберутся до дома». Одинокий пес вновь принялся покачиваться в кресле. Хам, хам. Полюбили ребят, полюбили ребят. Задумчиво повторял он, словно пытаясь извлечь из этих слов некий особый смысл. Вытянув из зубов застрявший стебелек табака, старик сплюнул коричневую слюну в жестянку из-под кофе, стоявшую возле кресла. Так значит, мальчики жили в вашем доме? Да, сэр. Расскажите-ка поподробней, чем они там занимались? Леви помогал мне по хозяйству, а Рубен большей частью оставался дома с моей женой. Ему полюбился наш старый пес. Тот самый, что тоже приехал с вами, которого Рубен просит впустить в дом. Да, сэр, это мистер Боунс. Одинокий пес хохотнул, услышав кличку. Он с ним разговаривал, небось. Я кивнул. И пес ему отвечал. — Насколько могу судить, да. Старик от души рассмеялся. Потом, снова сплюнув в свою баночку, похлопал меня по колену. — Ну а Леви как? Он как себя проявил? Леви оказался работящим парнем, старался изо всех сил. Кидал кипы сена наравне со взрослым. — Что, вы пытались сделать из него фермера-босику? Васику? Вовсе нет, сэр. Он просто оказался очень учтивым юным лакота. Хотел внести свою лепту. Одинокий пес помолчал, раздумывая над ответом. — А как он вел себя с Рубеном? Был ли он ему достойным братом? — Лучшего старшего брата я в жизни не встречал. Всегда о нем заботится, везде сопровождает, все подсказывает, даже спит, обхватив его рукой. Ни разу не слышал между ними и слова ругани. Старый индейец просиял. — Славный маленький защитник, говорите. — Лучший из лучших, твердый, но снисходительный. Одинокий пес снова надолго умолк, поцикл сквозь зубы и закрыл глаза. «Но а кто такая эта винучала? внезапно спросил он. Я уже знал, что это слово означает пожилая женщина, старушка, ида порой употребляла его в шутку применительно к себе. Это Ида, близкая подруга моей жены. Еще с детства она тоже помогала мальчикам. Мне не хотелось упоминать о трубке, я знал, что Леви хочет сделать дедушке сюрприз. Но одинокого пса мой ответ и так, похоже, удовлетворил. А этот Хасапа — чернокожий парень, он кто? Я поглядел на Дентона. Сам я в жизни не видал этого брата Джеймса и вообще не представлял, кто он такой и чем занимается. Дентон понял, что отвечать на сей раз придется ему. — Судя по всему, он тоже как-то помог мальчикам в дороге, — объяснил Дентон. Мы наткнулись на него со спущенным колесом на истребителе осей. Рубен едва его увидел, так сразу помчался к нему, обнял. Вместе они пели какой-то старый спиричуэлс, который явно знали оба. Он сказал, что тоже едет убедиться, что мальчики благополучно доберутся до дома. Старик насмешливо фыркнул. «Это вы сюда добрались через истребителя осей? Может, вы все же не такой хороший следопыт, как мне показалось?» Одинокий пес задумчиво потеребил пальцами сигарету, почесал костяшками пальцев по щеке. Истребитель осей, истребитель осей! хихикая поднос, повторил он и с притворной брезгливостью покачал головой. То есть вы все собрались в моем доме из-за мальчиков? Все разом! Даже два пальца он явился. Все оказались здесь, вместе. Он втянул и отпустил щеки, покусал губу. Хм. Промычал он, сводя про себя всю информацию. Еще несколько долгих секунд старик молчал, потом вдруг резко выпрямился в кресле. — Что ж, я ужасно рад, что вы все сюда приехали. Чертовски рад! Он вскинул руки и потряс ими в воздухе, повторяя. Чертовски рад! Его поведение, хоть и было совершенно непостижимым, все же успокаивало. Может, старик-индейцы скрывал от нас многое, Но то, что являл на показ, было исполнено искренности и тепла. Недолго думая, я сунул руку в карман и достал маленькую птичку, над которой последнее время работал. Из всех, что я смастерил, это было любимое мое творение. Я выкрасил ее в синий цвет, придав яркости, как советовал Дентон. Клювик ей я сделал из обертки от нюхательного табака крылышки и случайно найденных голубых перьев. Я и сам не до конца понимал, зачем взял эту птичку с собой. «Наверное, как талисман на удачу, но сейчас мне показалось самым правильным и уместным преподнести ее одинокому псу. Еще никогда и никому я не дарил своих деревянных птичек». «Вот, возьмите. Мне бы хотелось, чтобы она осталась у вас», сказал я и протянул свое творение старику. Он бережно взял ее в ладони, как будто настоящего птенца. В его заботливых руках птичка, казалось, вот-вот оживет. Одинокий пес внимательно оглядел ее, Затем посмотрел на меня, потом снова на птичку и опять на меня, широко улыбнулся. Зинткатхо! Синяя птица, знак нового начала. Филамауае! филамавая. Примечание Лазурная птица Сиали, род воробьиных и семейства дроздовых с преобладающим синим оперением. Один из нескольких родов дроздовых, распространенных в Северной и Центральной Америке конец примечания. Старик продолжал разглядывать птичку, трогательно улыбаясь, как при виде новорожденного. Дентон, приблизившись, встал позади меня. Похоже, он был изумлен не меньше моего тем, что я только что сделал. Одинокий пес взглянул на него с лукавой усмешкой. — А вы, я вижу, даже более удачливый охотник, нежели мне показалось. Вон, какую славную добычу мне принесли! За спиной послышалось, как открылась входная дверь. По полу Протянулась полоса яркого света. Этот внезапный свет извне разрушил все очарование момента. Я обернулся посмотреть, что происходит. В дверях, окруженная солнечными лучами, точно сияющим ореолом, стояла Лили. Рядом с ней огромной неуклюжей тенью переминался два пальца. И они держались за руки. Гора бабочек Брат Джеймс «Давайте-ка, ребятки, переберемся чуть повыше на горку», — предложил я. Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно и даже расслабленно. Однако встревожен я был не на шутку. Что-то здесь точно шло, не слава богу. Старикан явно владел какой-то своей индейской джу-джу, да и погода опять начинала меняться. Налетал порывами ветер и тучи собирались, откуда не возьми, зловещие, будто из ночного кошмара. Я должен был являть мальчиком силу и надежность, но в себе я особой силы не ощущал. Я оказался в незнакомом мне доме, с толпой незнакомых людей, да еще и в совершенно незнакомом краю. Единственные, кого я тут знал, это двое мальчуганов, причем оба сейчас, будучи у себя дома, были напуганы сильнее, чем тогда, когда они заблудились посреди полей. А если кому-либо настолько страшно в своем доме, то здесь, значит, точно что-то не так. Я уже порядком запыхался, стараясь держать один темп с пацанятами, торопящимися вверх по склону. У меня вполне хватает дыхалки для пения, но не для лазания по вершинам. Ребята, судя по всему, хорошо знали, куда идут, а потому шли очень быстро, и мне оставалось лишь следовать за ними, одним глазом, глядя в небо, а другим вниз, под ноги. Ветер издавал совсем уже немыслимые звуки, шипя точно клубок змей. «Пошли на гору бабочек», — сказал Леви. «Там этот школьный дядька нас точно не найдет». Рубен тут же принялся хлопать ртом и припустил вперед быстрее. «Гора бабочек, гора бабочек», — приговаривал он. Леви двигался за ним вплотную, держа перед собой завернутую в одеяло трубку точно спеленутое дитя. Внезапно он остановился и развернулся ко мне с нескрываемым страхом в глазах. «Вы ведь не позволите нас забрать этому школьному дядьке, правда?» Я согнулся, уперев руки в колени и дыша, как собака. «Уж если даже я еле в состоянии подняться на этот холм, то школьный дядька точно сюда не заберется. Я вон пыхчу, как паровая машина, а этот мужик чуть ли не вдвое крупнее меня». Леви счастливо заулыбался. Решил, что это смешно. Мне приятно было вызвать улыбку на его лице, пусть даже сам я не был до конца уверен в том, что сказал. Что психи, что взбешенные люди способны на такие вещи. Что и не вообразить. Был ли этот агент психом или разъяренным типом, я не знал. Но судя по тому, что он повсюду гонялся за маленьким мальчонкой вроде Рубена, и выбил трубку из рук старика, он точно был или тем, или другим. Схватив меня за руку, Леви указал наверх, куда припустил Рубен на большую щербатую скалу, торчащую на верхушке холма, точно зазубренный зуб. «Вот оно, брат Джеймс! Наше с Рубеном тайное место!» Рубен уже вовсю махал руками и радостно отплясывал по кругу. Там повсюду были бабочки — желтые и белые — Они садились ему на плечи, на волосы, порхали, танцевали, кружились в воздухе, точно снежинки. Рубен пел им какую-то песню, просто мелодию без слов, ведя ее то вверх, то вниз, словно в торе, полету бабочки. «Рубен говорит, что многие свои песни он находит здесь», — сказал Леви. «Это я вижу». Рубен между тем вовсю вертелся и размахивал руками. «Из-за сильного ветра я мало что мог услышать», Да и Рубен пел своим слабым детским голосом. Но если я вообще что-то в этом понимал, а брат Джеймс уже много лет зарабатывал пением, мелодия, что выводил этот малец, была в точности той же высоты, что и звук ветра. Довольно быстро я осознал, что верхушка этого холма совсем не то местечко, где бы мне хотелось задержаться. Ветер завывал, и небо над головой неслось стремительно — От этого я чувствовал себя беззащитным, впрочем, понятно, почему оно так полюбилось ребятам. Совершенно круглый холм, возвышающийся над всеми прочими, с ровными покатыми склонами со всех сторон, и этой вот единственной скалой на макушке наполовину, высовывающейся из земли, сплошь в зазубренных и заостренной, как наконечник копья. Отличное место встречи для мальчишек — для поисков приключений, придумывания захватывающих историй, или куда можно сбежать и спрятаться, когда мать идет на тебя с розгами. Возможно, в давние времена здешний народ приходил в такое место, чтобы проводить какие-то священные ритуалы или что-то тому подобное, но об этом мире мне ничего, считай, известно. Малыш Рубен все подпрыгивал, размахивал руками, хлопал ртом, точно ящерица — а бабочки порхали вокруг, садясь то на него, то на выступы камня. «Что ты тут такое делаешь?» «Рубен», — спросил я, так тяжело дыша, что едва мог выговаривать слова. Для пацанята это быть может, был просто холм, а вот для брата Джеймса чуть ли не полноценная гора. «Деда говорит, если поймать ртом бабочку, то появится песня. Так я добываю песни бабочек». Увлекшись, он, похоже, напрочь запамятовал злого школьного дядьку. Леви, однако, нисколько о нем не забыл. Он все тревожно поглядывал с холма в сторону дома. Но ни верзила агента, ни фермерской жены там уже видно не было. — Вы же не думаете, что он сюда к нам поднимется? — спросил мальчуган, крепко прижав к груди завернутую трубку. — Никаких шансов. Эти пару слов я выговорил за два вздоха. Леви подошел ближе, встав совсем вплотную ко мне. Тучи становились все темнее, мчались в сторону запада, точно кони в стремительном галопе. Когда одна из них загородила солнце, то по земле скользнула тень. Молниеносно, еле заметно человеческому глазу. Но достаточно, чтобы перехватило дыхание, если оно вообще еще осталось. «Здесь особенное место», — сказал я. «Дедушка говорит, оно «Вакхан». Мне незнакомо это слово, на вроде священное. Солнце озарило пик островерхой скалы, и от нее по холму стрелой метнулась длинная тень. Судя по увиденному, это совершенно точно. Леви сел на землю и обхватил руками колени. Видно было, что в этом месте он чувствует себя в безопасности. Я опустился рядом с ним, чертовски радуясь, что мы остановились. Еще куда-то взбираться я был бы уже не способен. Мальчик лег на спину, подложив руки под голову, подтянул поближе к груди сверток с трубкой. — Брат Джеймс, а вы когда-нибудь разглядывали облака, находя в них очертания разных вещей? — Мне было приятно, что он назвал меня по имени. Это делало нас друг к другу ближе. — Думаю, каждый в детстве этим занимался. — Можно я вам кое-что скажу? — спросил Леви. — Все, что хочешь. — Когда мы были на поле возле той дороги, где с вами повстречались... Я увидел в облаках Чан-Нумпа. Точно такую же, как после, вырезал. Как будто в облаке я увидел мечту». «Ну, мечты и облака не так уж далеки друг от друга». «Рубен говорит, что от облаков он тоже песни получает. Вот почему я люблю его сюда приводить». «Когда у него новая песня, он становится счастливее». От этих слов я непроизвольно расплылся в улыбке. «У брата Джеймса абсолютно то же самое». Он сел и подвинулся ко мне ближе. — Вам нравится наш Рубен? — спросил он тихо, будто бы тайком. — Да, пожалуй. Больше, чем кто-либо в моей жизни. — Дедушка говорит, что он со мной будет всю жизнь. — Ну, лучше, когда всю жизнь есть кто-то, чем никого. Он пристроился совсем вплотную. — Хотя меня иной раз от него прямо воротит. — Всех иногда воротит от кого угодно. Ничего постыдного тут нет. Некоторое время мы молча глядели на проплывающие тучи. Рубен все так же резвился возле торчащей скалы. Он хлопал ртом, махал руками, разгоняя бабочек, и с его лица не сходила широченная счастливая улыбка. Леви все так же беспокойно ерзал рядом. Видно было, что его что-то гложет изнутри. Что, все еще нервничаешь из-за этого, дядьки? поинтересовался я. Мальчик помотал головой. Ну, выкладывай. Что-то у тебя явно засело на уме. Он продолжал рзать и мяц, опустив глаза. А вы когда-нибудь пели другие какие-то песни, кроме как про старика реку и про череот? Спросил он наконец. Я не сдержался от смеха. Уж очень забавный был вопрос. О, брат Джеймс готов петь что угодно, пока найдутся желающие его слушать. А почему ты спрашиваешь? Леви немного посидел молча, словно решая, что сказать. Потом вдруг вскочил, выпрямившись во весь рост и бережно, с церемонной медлительностью, развернул на трубке одеяло. В середине свертка, точно новорожденный младенец, защищенный мягким теплым одеяльцем, сияла на солнце новенькая трубка с крохотной черепашкой, словно ползущей по ее боку. Красная, блестящая и вся, что ни на есть, старательно отполированная. — Я сочинил для нее песню, — признался Леви так тихо, что я едва расслышал. «Сочинять песни, пожалуй, лучшее, что только может человек». Мальчуган снова надолго умолк. Я не стал его торопить, давая время, как следует, обдумать свои слова. «Хотите? Я вам ее спою», — робко спросил Леви. «Тут я даже прослезился, вот уж чего никак не ожидал. Я столько лет пою людям песни, и никто еще ни разу не предложил спеть что-то для меня». «Я был бы очень рад». «Правда, я не очень хорошо пою», — признался мальчик. «Не так, как Рубен». «Очень многие так не поют. Тут нечего стесняться». Леви вздохнул поглубже и очень тихим голосом чуть громче шепота стал исполнять. «Для дедушкиной трубки мы добыли камень. Мы долгий путь прошли, пока добыли камень. И многие нам люди помогали добыть камень. Для дедушкиной жизни мы добыли камень». «Для дедушкиной трубки мы добыли камень». Он скорее декламировал, нежели пел. Там были просто слова, без какой-либо мелодии. Больше уж стих, а не песня. Леви стоял, опустив голову. По щекам разливался румянец. «Что ж, очень хорошие слова», — похвалил я. «А где же песня?» Он опять застыл в молчании и стоял так, наверное, с минуту. Потом поглядел на меня — большими глазами, полными надежды. Я думал, быть может, вы поможете ее сочинить. У меня чуть сердце не разорвалось от этих слов. Я тоже вскочил, обнял мальчишку за плечи. Меня вдруг охватили отцовские чувства, досели неведомые брату Джеймсу. Я был бы рад тебе помочь. Но брат Джеймс ничего сам не сочиняет. Он только исполняет чьи-то песни. Может, нам стоит попросить твоего брата? «Может, ему удалось бы получить песню от облаков?» Мальчик снова помолчал. «Я его уже просил. Он сказал, что сможет это сделать только с братом Джеймсом». «Тут уж у меня чуть душа не взорвалась ликованием. Столько людей просто охотно берут то, что есть у брата Джеймса. И далеко немногим без этого не обойтись». «Тогда нам лучше обсудить вопрос с ним», — сказал я. «И сообща придумать, как это осуществить». Я по-прежнему приобнимал его за плечи. Еще ни разу в жизни я не оказывался настолько в тесном контакте с ребенком. Рубен внезапно прекратил скакать и прыгать. Он стоял, опустив руки, и стиснув кулаки, и глядел куда-то вдаль, поверх холмов. Бабочки тоже перестали носиться в воздухе. Одни расселись по скале, другие улетели, наверное, искать себе местечко на ночь... Мы тихонько подошли к Рубену ближе, не желая его пугать, если он вдруг ушел в себя. Лицо у мальчонки было знакомо надутое, насупленное и очень серьезное. «Рубен!» — как можно спокойнее позвал я. «Твой брат сказал, что хочет, чтобы мы с тобой вместе создали песню для вашего дедушки на тот момент, когда вы будете преподносить ему трубку». Он перевел взгляд на меня, не говоря ни слова. Просто стоял, замерев, и глядел своими сосредоточенными глазками. Потом раскрыл рот. Оттуда в небо выпорхнул маленький белый мотылек. У меня есть песня! — ответил малыш. И так широко просиял, что, казалось, сейчас взорвется от улыбки. Точно тиканье часов. Дентон. Когда Карл Мартин вытащил из кармана свою маленькую синюю птичку и вручил старику, я от изумления чуть не рухнул. Вроде бы я уже полностью узнал этого полупастора-полуфермера, но всякий раз, когда мне казалось, что я понял его сущность до конца, передо мной открывался какой-то новый слой Карла Мартина, в котором пряталась еще какая-то его ипостась. Да и Лили меня тоже сразила. Вот кто, скажите, отправился бы на двор вслед за два пальца? Кто за ним вообще куда-либо пошел бы? Он был из тех, от кого хочется держаться подальше, а не к кому подходить без надобности. Вокруг творилась какая-то невероятная бессмыслица. День клонился к концу. Свет, просачивавшийся из-за края одеяла, что старик навесил на окно, оказался странно оранжевым. Я опасался, что непогода начнет свой новый виток. Хотелось поскорее отправиться в обратный путь. Мне-то добраться до дома было легко и быстро, но вот Карлу Мартину с Лилией и Идой путь предстоял в несколько трудных часов. Даже если они не поедут назад по истребителю осей, а уж я об этом позабочусь, они будут долго трястись по дорогам резервации на старой машине, которая один раз их уже подвела. А ночь... В этих местах любого может поглотить бесследно. Однако старик-индеец всех нас будто заловил в западню и не хотел никого отпускать. Два пальца вернувшись, снова опустился на ящик с растопкой и уставился в пол. Он превратился в одно напоминание о том человеке, которого я прежде знал. Лили села с ним рядом, все так же держа его за руку. Точно мать, перепуганное дитя. Ида прикатила в своем кресле из кухни в гостиную и устроилась в углу. На лице у нее застыла та же загадочная улыбка, что и у одинокого пса. Сейчас они вообще походили на брата с сестрой. Куда делись мальчики, да и брат Джеймс тоже я не представлял. Ри почти не видно было в сумраке кухни. Все, что я сейчас знал точно, это что одинокий пес на правах старшинства собрал нас всех в одном месте и выпускать пока не собирался. Мерное поскрипывание его качалки отчитывало время, точно тиканье часов. В какой-то момент он жестом подозвал к себе еду. Они тихонько поговорили между собой о чем-то на своем языке. Она все улыбалась и кивала, один раз даже пожала его руку и прыснула смехом. Так мы и сидели в одной комнате, удерживаемой весомым авторитетом старика, пока в дом внезапно не влетел Рубен — Он пробежал мимо нас, пригнувшись, будто считал, что если сделается пониже, мы его не заметим. Юркнул в спальню и вскоре выскочил, прижимая груди сверток из оленей шкуры. Мальчонка попытался также, не останавливаясь, выскочить из дома, но Ида успела схватить его за руку. Она подтянула Рубена к себе поближе и шепотом с ним заговорила, показывая ему руками что-то квадратное. Так она минут пять что-то ему втолковывала. Рубен с насупленным видом в ответ кивал. Старик поглядывал на них, сцепив пальцы и одобрительно качал головой. Свет из-за края одеяла стал понемногу угасать. Комната почти что погрузилась в потемки, но никто даже не предлагал зажечь лампу или свечи. Одинокий пес закурил новую сигарету, крепко затянулся. Пока горела спичка, я заметил, что глаза у него полуприкрыты. Ида приподняла уголок одеяла на окне. По полу пролегла полоса рыжего света. «Пора?» — спросил старик. «Да», — ответила Аида. «Хорошо». Поднявшись с кресла, он прохромал к двери и приглашающим жестом велел нам выходить. Меня он по пути легонько тронул за плечо и указал на Аиду. Я послушно встал за ее креслом и покатил к двери. Спускать ее по ступенькам оказалось нелегко. Каталка была старая, да и доски все неровные — Старик отступил в сторону, спокойно дожидаясь, когда все выберутся из дома. Странный оранжевый свет снаружи был и не дневным, и не вечерним. Когда я, чуть приподняв, спустил кресло Иды со ступенек на землю, одинокий пес похвально покивал. Он улыбнулся Иде, и она улыбнулась в ответ. И хотя не стану утверждать это с уверенностью, но я заметил, как старик ей подмигнул. Голоса духов. Ида. О, этот взгляд! Этот его, Воксапе, взгляд! Как я не поняла этого раньше! Мне следовало догадаться еще в тот момент, когда мы только приехали, и старик точно так же подмигнул мне насчет Леви, взявшегося катить мое кресло. Мне следовало догадаться и потому, как одинокий пес вытянул весь яд из души этого школьного агента. Может, он и не был до конца. вечаса Вакхан, но он, несомненно, владел древними знаниями. Примечание. Человек, наделенный великой духовной силой. Конец примечания. Он был совсем как мой дедушка. Ничего так просто не выказывал наружу, вечно заставляя искать и находить ответы. Никогда не сообщал о чем-то напрямую, вынуждая своими глазами увидеть то, что скрывается за углом. А уж как хитер и искусен этот одинокий пес. Я-то думала, что еду сюда только, чтобы помочь Лили. Думала, мне просто само этого захотелось. Но теперь я понимаю, это старик меня сюда призвал. Именно он за всем этим стоит. Мне вспоминается та пора, когда я была еще юной девушкой и меня огрело по спине заборным столбом. Я лежала в больнице, плача и причитая о том, почему именно со мной стряслась такая беда, а доктор все говорил, что это лишь несчастный случай. Когда врач удалился, в палату зашел дедушка, коснулся моей щеки, отвел с лица волосы и сказал, «Ничего случайно не бывает, моя девочка. Теперь я вижу, что мое путешествие сюда вовсе не было случайным». Вообще ничего не происходило вдруг, и пожар тут был не просто так. И то, что я привезла сюда дедушкин священный сверток, тоже было не случайно. Нет, здесь абсолютно ничего внезапно не происходило. Я просто на многое не обращала внимания. Теперь же я придаю значение всему».